Глава вторая В Челябинск прилетели почти в пять вечера. Пока забрали багаж до да выбрались из аэропорта, стрелки часов уже устремились к шести. Женя оглянулась, тут же увидела спешащего к ним навстречу мужчину и толкнула локтем Тамерлана, который возился с чемоданами. «А, Саид!» — заулыбался Тамерлан подошедшему мужчине. Они обменялись крепким рукопожатием и обнялись. «А это должно быть Евгения?» улыбнулся Саид, с интересом разглядывая ее. «Она самая моя, Евгения Георгиевна!» Тамерлан по-хозяйски обнял жену за плечи и чмокнул в песок. «Женя, это мой двоюродный брат Саид». Женя улыбнулась Саиду. «Ну, поехали?» — спросил он. Они вышли из здания аэропорта, и на них тут же пахнуло морозным воздухом. В отличие от Москвы, здесь уже лёг снег и стоял легкий минус. Женя поёжилась, поплотнее натягивая шапку на уши. Саид провел их на стоянку, и они сели в большой внедорожник. Тамерлан разместился рядом с водителем, а Женя села сзади. «Рад, что вы приехали». «Я ж тебя, кажется, года три не видел», — спросил Саид Тамерлана. «Да, года три, точно». «А ты, старый черт, все еще не промах», — засмеялся Саид, бросив взгляд на Женю в зеркало заднего вида. «Вон на какой красавице женился». Тамерлан тоже довольно засмеялся. Жене Саид понравился. Он вроде бы был года на два младше Тамерлана, но выглядел молодо, от силы лет на 35. Он был высоким, как и двоюродный брат, но не такого плотного телосложения. Лицо его покрывала густая темная щетина. Красивый мужчина, даже очень. Жене было интересно посмотреть на его жену. «Долго ехать до отеля?» — поинтересовалась она. «По хорошей дороге два часа с небольшим», — ответил Саид. «До Вишневогорска. Туда доедем без проблем. А вот от поселка до самого отеля... Придется помучиться». «Плохая дорога?» — спросил Тамерлан. «Не то слово. Горы невысокие, но дорога до отеля врагу не пожелаешь. А сейчас уже стемнело, так что будем пробираться на ощупь». «И какой леший вас дёрнул там отель строить?» «Ты это Юля, скажи», — засмеялся Саид. «Ты же ее знаешь. Как втемяшится что-то в голову, ничто ее не переубедит». Женя почувствовала, что, несмотря на ворчливый ответ, Саид очень любит жену. Он говорил о ней с нежностью и теплотой. Мужчины стали вспоминать былые времена, разговорились о родственниках, а Женя, убаюканная их голосами, пыталась всмотреться в пейзаж за окном. Но если в самом Челябинске еще что-то можно было рассмотреть благодаря уличным огням, то при выезде из города ничего не было видно. Все вокруг поглотило рано спустившаяся ночь. Женя не заметила, как задремала, лишь краем уха, изредка улавливая смех мужчин. Проснулась она от того, что ее сильно встряхнуло на сиденье, А потом она съехала по нему вправо, впечатавшись в дверь. Женя от неожиданности и такого резкого пробуждения даже вскрикнула. «Ты в порядке?» — обернулся к ней Тамерлан. «Да, да, все нормально». «Простите, Женя, начался самый сложный участок пути, но совсем скоро мы будем на месте», — объяснил Саид. «Ничего», — понимающе улыбнулась она, потирая ушибленное плечо. Женя достала из сумочки мобильник. Почти десять. Она, кажется, умудрилась проспать всю дорогу. За окном автомобиля сгустилась тьма. Одна сплошная чернота, не огонька. Но через несколько колдобин и пару небольших виражей внедорожник выехал на небольшую площадку, а фары выхватили из темноты большое здание, несколько окон которого светились теплым огнем. «Вот мы и на месте». Они подъехали к парадному входу, украшенному четырьмя высокими колоннами. Как только Саид заглушил двигатель, входная дверь распахнулась, и на пороге появился высокий худощавый мужчина — Он будто сошел со страниц старинных книг, чопорный, с холодно-вежливым выражением лица. Одет он был немного немало а в настоящую черную ливрею, идеально выглаженную, складочка к складочке, шовчик к шовчику. «Это еще что за чудо-юдо?» — тихо спросил Тамерлан, чтобы его могла расслышать только Женя. «Это наш дворецкий, Пётр семёнович он же администратор, консьерж и вообще человек абсолютно незаменимый», — представил им Саид мужчину, и тот вежливо поклонился. Женя даже немножко обалдела от манер этого самого Петра Семеновича. Видимо, не зря Тамерлан, рассказывая ей об этом месте, упомянул викторианскую эпоху. Вот и дворецкий точь-в-точь точь соответствует стереотипам о вышкаленной прислуге тех времен. Их провели в просторный холл. Женя тут же поняла, что эта гостиница совершенно не похожа на обычные отели, к которым все привыкли. Здесь не было ни стойки регистрации постояльцев, ни каких-то еще атрибутов, характеризующих данную сферу услуг. В огромном холле было темно, только у самого входа из-под старинного темно-красного абажура, украшавшего большой торшер на золоченой ножке, пробивался тусклый свет. Свет также струился и из-за витражных стекол двусторчатых дверей, которые вели в соседнее помещение. Женя лишь окинула холл беглым взглядом, ничего не разглядеть в таких потемках. Напротив двери, вверх, в темноту второго этажа убегала широкая лестница, устланная темно-малиновым ковром. Стены помещения были обиты темными панелями, на которых красовалось множество картин, но разглядеть их не представлялось возможным. Пол представлял собой мозаику, которая собиралась в узор. Детали его, однако, были скрытым раком. У стен проступали очертания банкеток, стульев, столиков. Женя, хоть почти ничего и не смогла хорошенько рассмотреть, поняла, что отель этот был воссоздан в стиле старинных усадеб. Никакого современного минимализма. Откуда-то из темного угла... Появился совсем еще молодой парнишка, тоже, как и у дворецкого, в идеально сидевшей на нем униформе. Вежливо поздоровавшись, он проворно подхватил чемоданы и понёс их к широкой лестнице, а оттуда наверх, в номер, выделенный для Жени и Тамерлана. Тут же раздался строгий женский голос, и второй, робкий и тихий, и в следующую минуту распахнулись большие двери, из которых в полутёмный холл ворвался свет. Вошли две женщины. Одной из них была горничная, которая, сделав лёгкий к Никсон, сию минуту скрылась в соседнем помещении, а второй, судя по всему, была сама хозяйка, Юлия Алексеевна Розова. «Ну, наконец-то!» — воскликнула она, приблизившись к Жене и Тамерлану. Юля не обратила на Саида никакого внимания, лишь подставила ему щеку для поцелуя, когда он к ней подошел. Женя тут же поняла, что в этой паре главной была Юля, но Саида, кажется, совсем это не смущала. «Юля?» «Ты всё хорошеешь», — засмеялся Тамерлан и поцеловал протянутую ему тонкую руку. Женя опешила. Видимо, Юля умела построить не только прислугу и собственного супруга, но и ее Тамерлана. Вон каким галантным он сделался. Руки целует. «Знакомься, моя жена Евгения», — обернулся Тамерлан к Жене. «Очень приятно», — Юля пожала руку жене Рукопожатие оказалось крепким, а рука Юли неожиданно тёплой несмотря на то, что весь облик женщины напоминал образ снежной королевы. Она была невысокого роста, худа, держалась прямо с по-царски расправленными плечами и гордой осанкой. У нее были длинные, почти до самой талии прямые белоснежные волосы, лицо тоже белое, и Женя так и не поняла, была ли это белизна натуральной или же являлась результатом искусно-наложного макияжа. Юля была красива, но ее красота казалась настолько величественной и холодной, что заставляло окружающих рабеть. Однако улыбка, адресованная Жене и Тамерлану, выглядела вполне искренней. «Как добрались? Сильно вас, Саид, растряс на наших дорогах?» «Есть немного», — улыбнулась Женя. «Правда, если не считать самого последнего отрезка пути, я всю дорогу проспала». «Да, к нам сюда просто так не подъедешь, но мы в следующем году что-нибудь придумаем», — пообещала Юля. «И что ж ты придумаешь, дорогая? Гору стешишь?» засмеялся Саид. «Если понадобится». «Ох, Саид, чует мое сердце, что тебе как раз и быть каменотёсом», — подколол Тамерлана брат. «Этого я и боюсь», — покачал головой Саид. «Что же мы все в дверях стоим?» — всплеснула руками Юля. «Проходите в столовую. Вы наверняка проголодались. Сейчас мы вам организуем ужин». Юля двинулась в сторону распахнутых витражных дверей, жестом приглашая Женю и Тамерлана следовать за ней. Правда, у нас сегодня целый день были неполадки с электричеством. Ничего толком не сделаешь. Вы не против, если мы предложим вам только холодные закуски? Вот только-только перед вашим приездом Сима все починил, и, наконец-то, у нас есть свет». «Сима — это наш лакей. Он же портье, он же официант, он же мастер на все руки», — объяснил Саид. «Мы не против, Юля», — сказал Тамерлан. «Но при условии, что завтра ты накормишь нас чем-нибудь своим фирменным». «Неужели хочешь, чтобы я сама готовила?» — возмущенно спросила Юля. Однако Женя догадалась, что возмущение это было наигранным. Хозяйке, наоборот, была приятна просьба Тамерлана. «Конечно, Юля. Ты, небось, может, и не балуешь кулинарными изысками?» Тамерлан подмигнул Саиду. «Да некогда мне. За всем самой приходится смотреть. К тому же у нас здесь первоклассный повар». Юля укоризненно взглянула на мужа, а тот лишь хмыкнул, весело улыбнувшись. «Но завтра, так и быть, с утра сама вам что-нибудь приготовлю», — сдалась Юля. «Договорились», — обрадовался Тамерлан и объяснил Жене. «Юля — кулинар от Бога. Она даже выпустила книгу собственных рецептов». «Две книги», — поправила его Юля. «Ну, проходите, проходите скорее в столовую». Они вошли в просторную комнату, большую часть которой занимал длинный темного дерева стол. Вслед за ними прибежала горничная, которая расторопно поставила несколько тарелок с закусками и удалилась. Через несколько секунд снова вернулась, принеся еще что-то. Вскоре стол был накрыт на четверых. «А что, мы первые?» — удивилась Женя. «Никого из гостей еще нет?» «Есть. Но все уже разошлись по своим комнатам», — объяснила Юля. Почти целые сутки не было электричества, поэтому сейчас, когда оно наконец-то появилось, народ решил не терять времени и принять ванну или душ. А то вдруг завтра опять света не будет. Кинув взгляд на Саида, Юля тут же добавила. «Саид, нужно что-то с этим делать. Сима, конечно, молодец, но завтра приезжают те осяны и Винтеры. Не дай бог опять останемся без света. Еще и камеры наблюдения перестали работать. Завтра утром я сам все проверю». «А с камерами что делать будем? Их ты сам не починишь». «Завтра привезу тебе мастера. Я уже договорился, так что не волнуйся, любовь моя, все будет хорошо». «Как тут не волноваться?» — Юля перевела взгляд с Тамерлана на Женю. «Ведь не было никаких проблем со светом, ни пока строились, ни пока внутренней отделкой занимались. А тут, как назло, когда наконец-то мы решили открыться, нати вам». «Не переживай, Юля», — улыбнулся Тамерлан. «Завтра мы с Саидом посмотрим, что там к чему, но я уверен, что все будет в порядке». «Это Свет нарочно вырубился, чтобы ты была в тонусе и не расслаблялась», — засмеялся Саид, подкалывая жену. А Женя поняла, что ей определенно нравятся хозяева этой необычной гостиницы, хотя они на протяжении всего вечера и обменивались шпильками в адрес друг друга, но чувствовалось, что делается это не со зла, а по старой привычке». Как поняла Женя из обрывков разговоров, Юля и Саид были знакомы с юности. Когда после ужина Женю и Тамерлана проводили в их комнату, они приняли душ и забрались под теплое одеяло. Тамерлан спросил. «Ну, что скажешь, Евгения Георгиевна?» «О чем? Женя положила голову на грудь мужа, слушая, как его сердце отбивает равномерные удары. «Как тебе, Саид, с Юлей? Как тебе здесь?» «Как мне здесь? Я еще не поняла», — призналась она. Мы же толком ничего и разглядеть не успели. Ничего, завтра будем рассматривать. Ну а хозяева тебе как? Саид мне понравился сразу. Вы с ним чем-то похожи, только он более утонченный, что ли?» Улыбнулась Женя, и Тамерлан засмеялся. Юля мне сначала показалась очень холодной, но, кажется, она из тех, кто открывается только в кругу близких. «Хорошо», — подметила Женя. «Ты у меня словно сыщик, зришь в корень». Тамерлан погладил Женю по в разные стороны кудряшком. «Юля у нас дамочка не из простых». «Они давно женаты?» «Давно», — Тамерлан задумался. «Наверное, уже лет пятнадцать. У них сын есть. Ему сейчас должно быть лет тринадцать или четырнадцать». «Ого! Сколько же Юле лет? Я думала, она не намного меня старше». «Нет, милый мой сыщик, тут ты ошиблась», — засмеялся Тамерлан. «Юля с Саидом ровесники. Им по 41 году. Они, кажется, в старших классах учились вместе». «И влюбились?» предположила Женя. «Нет, то есть я не уверен». Тамерлан замолчал, вспоминая что-то, а потом сказал. «Там у них какая-то веселая история была, подробности я не помню, но, кажется, Юля собиралась замуж за другого, а Саид украл ее прямо со свадьбы». «Шутишь?» Женя даже села в кровати и заглянула в глаза мужу, пытаясь понять, правда он говорит или смеется над ней. «Правда, правда. Ты можешь на днях сама их расспросить. Саид с удовольствием расскажет. Он любит эту историю рассказывать». «Неужели такое бывает? Украл невесту со свадьбы?» — с сомнением проговорила Женя. «Бывает, Женя. Когда мужчина понимает, что вот-вот потеряет любимую женщину, он на многое способен». «Да ты становишься философом, Тамерлан Неязвич», — улыбнулась Женя. «Я бы тебя тоже украл, Женька». Тамерлан притянул жену к себе и поцеловал. «Ага, украл бы он», — смеясь проворчала Женя. «Не в твоём это стиле». «А что же в моем? «Грязью палить и арестом грозить!» Тамерлан опрокинул Женю на спину, оказавшись сверху. профессор моя, еще раз припомнишь мне то дурацкое пальто, и я тебя накажу!» «Пальто, между прочим, было ни капли не дурацкое, а очень даже хорошее», — засмеялась Женя. «Прекрати, товарищ следователь, щекотно же!» Некоторое время спустя Тамерлан уснул, а вот к Жене сон не шел. Видимо, зря она проспала все три часа в дороге от Челябинска. Она долго крутилась в постели, но так и не сомкнула глаз. Женя села в кровати, бросила взгляд по сторонам. Комната, которую хозяева им предоставили, была большой. Кровать под старину с тяжелым бархатным пологом, который можно было опустить, развязав плетенные шнуры с кистями, стояла на небольшом возвышении. Встроенные шкафы сливались со стеной. У противоположной от кровати стены красовался небольшой камин. Как объяснила Юля, камины здесь были во всех спальнях, на тот случай, если возникнут перебои с отоплением. На стенах висело несколько картин с видами вишневых гор и озера Сунгуль. Женя встала с кровати, выбравшись из-под теплого одеяла. Ей было жарко. Видимо, котельная работала исправно. Никаких неполадок с отоплением. Женя, не успев ничего толком увидеть за сегодняшний вечер, все таки смогла осознать работу каких масштабов проделали хозяева отеля. Они не просто реставрировали почти полностью разрушенное старинное имение, они обеспечили его всеми необходимыми современными удобствами для комфорта гостей. На это у них ушло три года. Жене хотелось верить, что в скором времени это место станет популярным, и труды Юли и Саида окупятся с лихвой. Женя подошла к окну и выглянула наружу. Ночь была ясная, на небе простиралась звездная россыпь, светила луна. Где-то внизу раскинулось озеро. Сейчас его не было видно, только чернильное пятно мрака. Но Юля сказала, что днем из их окна открывается прекрасный вид. Женя уже почти отвернулась от окна, как ей почудилось какое-то движение между голых стволов деревьев, которые выскакивали из темноты то здесь, то там. Женя вгляделась в ночь за окном. Вот опять. Будто какая-то чёрная расплывчатая тень скользила от дерева к дереву в сторону дома. Тень эта замирала, обволакивая корявые ветви непроглядным мраком. Потом, будто нехотя, отрывалась и ползла к следующему дереву. Снова замирала и снова ползла. Когда она добралась до свободного пространства, которое разделяло отель и уснувший на зиму сад, тень заскользила по припорошенной снегом земле будто две длинные черные руки протянулись в сторону дома. Женя чувствовала, как у нее от страха встали дыбом волоски на руках. Ей хотелось закрыть глаза и спрятаться, но она не смогла пошевелиться. Вот руки подползли уже к самой стене дома, взбираются по ней вверх, цепляясь за уступы и карнизы. Вот они уже добрались до нижнего края окна, у которого стоит Женя. Вот тонкие пальцы. Теперь Женя отчетливо могла различить их синюшную бледность — Начинают скрести окно, а потом тень резко уносится назад, как будто кто-то дернул ее край и поволок через стылый отрезок земли меж голых деревьев к черной, едва различимой внизу пасти озера. Кослявые пальцы все пытаются уцепиться за пожухлую траву, кочки, древесную кору, обдираются в кровь, но скользят, так и не найдя опоры. Кто-то мертвой хваткой вцепился в эту жуткую тень и неумолимо тащит ее, разрывая на кусочки. Женя услышала душераздирающий вопль и, наконец, сбросив с себя оцепенение, бросилась в объятия Тамерлана, которого тоже разбудил этот крик. «Жень, ты чего? Снова кошмар приснился?» Женя перевела полный ужаса глаза на мужа и только теперь осознала, что слышала она не чей-то крик, а свой собственный. «Я там что-то видела». Женя кивнула в сторону окна. «Что?» «Не знаю. Что-то страшное. Какую-то тень». Тамерлан встал с кровати и подошел к окну, всмотрелся в темноту, пожал плечами и вернулся к жене. «Там ничего и никого нет». «Но я видела», — настаивала Женя. Она все еще чувствовала, как волоски на затылке встали дыбом. По коже гулял озноб. «Тебе приснилось, милая». Тамерлан обнял жену и прижал к себе. Ее все било и била нервная дрожь. «Я не спала, не могла заснуть, встала, а там это...» «Что, Женя?» «Не знаю я!» — раздраженно сказала Женя. «Привидение!» «Привидение?» Тамерлан отстранился от жены и посмотрел ей в глаза. «Ты же не веришь в привидение, милая моя!» «Не верю!» — согласно кивнула Женя. «Но там что-то определенно было!» Она откинулась на подушке. «Интересно, что?» По голосу Тамерлан понял, что Женя оправилась от страха. Он облегченно вздохнул. «Давай выясним это утром, профессор мой!» предложил Тамерлан, ложась рядом с женой. Да, ты прав. Утро вечера, как говорят, мудренее. Женя боялась, что после той жути, которую только что испытала, сегодня вообще не сомкнет глаз. Но она ошибалась. Через пару минут она уже спала глубоким сном без сновидений.